«Нина Андреева? Что случилось?» – выпалил Кирилл. «Добрый день, Кирилл», – прозвучал в трубке холодноватый голос преподавательницы нормальной физиологии. «Вы так и не позвонили мне и не написали. Не подумайте ничего такого, но нам действительно есть о чем поговорить». «Это срочно?» – спросил Кирилл, не спуская глаз серых многоэтажек района Курганово, залитых солнцем. Нижняя часть здания утопала в зелени, стекла в некоторых окнах ослепительно отблескивали. Он не горел желанием продолжать разговор. Нина Рогова при первой встрече создала у него впечатление странноватой особы, а теперь он почти был уверен, что у нее не все дома. Она из тех людей, которые пытаются привлечь внимание необычным поведением и туманными намеками, хотя на самом деле просто нуждаются в обществе. Одинокая, незамужняя и, скорее всего, стервозная. Она поняла, что интересно Кириллу в связи со старой историей в медуниверситете, вот и постоянно всплывает на его горизонте. «Очевидно, да. Срочно. Но это не телефонный разговор. Было бы хорошо, если...» «Завтра утром в десять на вашей кафедре». Кирилл произнес эти слова четко и уверенно, точно учил их заранее. Мысленно он подивился сам себе. «Оказывается, принимать решение не только легко и просто, это еще и приносит ни с чем не сравнимое удовлетворение». Нина помолчала. «Хорошо, Кирилл. Так даже удобнее. До свидания». Кирилл отключился. Сунул было телефон обратно в карман, нос похватился и набрал номер Винни. Она отозвалась сразу. «Кажется, я знаю, куда делся наш мертв...» Кирилл запнулся. Он был уверен, что его телефон никто не слушает. Кому сдался простой журналист? Однако лучше перебдеть, чем недобдеть. К тому же, раз он выляпался в это дело, следует прививать себе новые привычки. Например, следить за языком. «Куда делся наш приятель Саврага? Его тут видели». «Вот как!» Поразилась Винни. «Круто! Дима сейчас приедет. и осталась у доктора». «Поработаем немного». Кирилл с удовлетворением ответил, что Винни тоже выбирает слова. Значит, он поступил мудро, как самый настоящий агент контрразведки. «Скажи ему, чтобы подъезжал в соседний район. Он называется Курганово. Я буду возле того дома, который ближе всего к лесу». «Хорошо». Вернув телефон в карман, Кирилл надел солнцезащитные очки и двинулся в Курганово пешком. В этот район вела довольно приличная дорога, но со стороны города, и Кириллу пришлось бы делать крюк. Идти напрямую надо было по тропинке, по обе стороны которой росла жесткая трава по колено. В траве валялся мусор, неизменный атрибут окраин роднинска По правую руку в ста метрах зеленел лесок, за которым натужно ревели фуры, проносящиеся по объездной трассе. По левую тянулась заросшая травой пустошь. За пустошью вдали дрожали от полуденного марева силуэты многоэтажек, а далеко-далеко за ними виднелись очертания высоток центра. И над всем этим урбанистическим пейзажем нависла сине синезеленая громада гор с белоснежными вершинами. Кирилл прошагал по тропинке метров в двести, пересек канал по ржавому мостику. По каналу со стороны города в лес бежали мутные воды безымянной речушки. Вырванное с корнем сухое деревце перегородило поток справа от моста, и среди ветвей застряло немало баклажек от кока-колы и минеральной воды. Были и пивные банки. Кирилл представил себе, как мертвец идет по этой же дорожке глухой ночью, в почти полной темноте. Люди здесь и днем ходят редко, а ночью бродят только бомжи и прочий маргинальный люд. Вряд ли мертвеца еще кто-нибудь увидел. кроме недавнего знакомого пройдя по громыхающему мостику кирилл преодолел оставшуюся сотню метров и очутился в тени деревьев росших возле ближайшего многоквартирного дома под деревьями на самодельных скамейках сидели девчонки подростки вокруг бегали малыши чуть дальше возле легковых машин о чем то беседовали двое мужчин за трапезно деревенского вида интересно куда мертвец пошел дальше Спрятался в подвале? Кирилл покосился на темные подвальные окна и подумал, что это вполне возможно. Куда бы он ни спрятался с помощью струны Хибурхан, найти его будет делом техники. Главный вопрос – что делать дальше, когда они его найдут? Кирилл надеялся, что Гор знает ответ. В ожидании Дмитрия Кирилл прогулялся по двору, потом уселся на свободную скамейку и сделал вид, что копается в телефоне. На него уже обратили внимание местные, однако, поняв, что новичок, очевидно, кого-то ждет, оставили его в покое. Гор подъехал минут через пятнадцать. Кирилл услышал звук двигателя, затем хлопнула дверца. Подняв глаза, он увидел знакомую худощавую фигуру. «Встретил бомжа. Он сказал, что видел мертвеца, который направлялся сюда», — лаконично сообщил Кирилл, стараясь подражать самому гору. «Какого бомжа?» «Обычного?» Кирилл слегка растерялся. Сидел на скамейке, говорил про апокалипсис и мертвецах. И я и прислушался. «Как он выглядел?» «Да как классический бомж?» «Опухший, заросший?» «Пьянер, Вань, в общем?» Классический алкаш, не привлекающий к себе внимания, уточнил гор. Он не пытался наехать на Кирилла, укорять его за ротозейство. Но Кириллу стало не по себе. — Хочешь сказать, что это не бомж? и Если что, можно его найти в магазине или поблизости. — Если это не бомж, искать его бесполезно. И отсюда надо быстро сматывать, раз уж он направил тебя сюда. Гор огляделся и вздохнул. <свы> — а Ладно, не думаю, что это ловушка. Но впредь имей в виду, Кирилл. в нашем деле параноя это самое лучшее что можно придумать читал государя киавелли он говорит что если считать людей хорошими то вскоре ты будешь погребен под кучей тех кто не хорош как-то так для нас эта позиция весьма актуальна есть слабые эмонация некро энергии пошли прогуляемся нужно засечь эпицентр А не лучше ли позвонить Артуру Григорьевичу? Вертелся на языке Кирилла вопрос. Уж очень стремительно принимал решение Дмитрий, и недаром Винни предупреждала, что он ищет встречу со смертью. Кирилл так ничего и не сказал. Он пропустил подходящий момент. Гор двинулся по аллее, оглядываясь. Помимо этого Кирилла не тянуло проявлять излишнюю осторожность, которую легко принять за трусость. Солнце заметно припекало. Такая погода для Роднинска нетипична, и Кирилл слегка взапрел в толстовке. Гор был в фиолетовой куртке и потертых джинсах, и никак не проявлял неудовольствия по поводу теплой погоды. Куртка сзади слегка оттопырилась. Они прошли мимо одного из домов, поочередно пересекая участки тени и света, повернули налево и двинулись вдоль другого многоквартирного дома. Этот дом ничем не отличался от любого другого дома в спальных районах больших городов. Девятиэтажный, серый, унылый, завешанный бельем, с разнокалиберными балконами. Некоторые балконы были обделаны сайдингом и стеклопакетом, некоторые почерневшие от времени фанеры или ДСП. Первые два этажа были оборудованы решетками, все окна без исключений. Сразу понятно, насколько безопасно жить в этих краях. С краю здания облетал плющ, довольно-таки хилый и желтоватый. Гор остановился вроде бы в раздумье возле крайнего подъезда. Из ближайшего к подъезду окна на первом этаже доносился громкий женский голос. Гор быстро огляделся и двинулся к этому окну, не спуская глаз со струн эхи бурхан. — Хуй ты молчишь! — задававший этот вопрос женщина, Судя по всему, стояла на кухне рядом с распахнутым окном. «Дерьмо, ты пьяная, немычачая! И не придуривайся, что спишь!» Ответа пьяного немычачего дерьма Кирилл не дождался. Снова раздались возмущенные крики женщины, но спустя короткое время они стихли. Гор встал под окном, наблюдая за струнами в ладони. Вдруг он встрепенулся, бросил Кириллу быстро за мной и вошел в распахнутый подъезд. Кирилл растерянно огляделся, никого вокруг, и вбежал в сыроватую прохладу подъезда вслед за Дмитрием. Он понятия не имел, что собирается предпринять охотник за нежитью, и ситуация в целом ему совсем не нравилась. Уж очень стремительно действовал гор, к тому же не советовался со спутником и, судя по всему, не имел никакого плана. Когда Кирилл очутился на площадке первого этажа, Гор уже стучал в потрепанную деревянную дверь квартиры слева, из окна которой только что слышался эмоциональный монолог. Обитатели квартиры не спешили открывать дверь, и Кирилл воспользовался моментом, чтобы осмотреться. В целом подъезд выглядел хуже подъезда Кирилла. Сверху свисало почерневшая от пыли паутина, полустилал мусор и грязь. На раздолбанной дверце электрощита кто-то нарисовал мужские и женские гениталии. Пахло тошнотворной смесью мочи и жареного в прогорклом масле лука. «Что ты им скажешь?» – прошептал Кирилл. «Что я из органов?» – ответил Гор, вынимая из кармана красную корочку. «А ты просто кивай и молчи, если они...» Он не договорил, потому что заскрежетал ключ, и дверь открылась. Из прихожей выглянула худощавая женщина лет сорока или чуть старше в растянутой розовой футболке, и грязно-белых пижамных штанах с единорожками. Светло-русые волосы были собраны в неряшливый пучок на затылке. Женщина вопросительно посмотрела на гостей неожиданно яркими голубыми глазами. «Капитан Павлов! Городское управление внутренних дел! Разрешите войти!» Женщина полуудивленно, полураздраженно повела подбородком. «А что случилось?» «Ничего особенного, опрос свидетелей». «Свидетели чего? Я ничего не видела. Что там у вас случилось? С утра полиция приезжала, в лесу что-то искали. Убили кого? Или теракт?» «Никого не убили. Пьяный дебош был ночью. а Вот мы опрашиваем жильцов». Женщина, стоя в проеме входной двери, поджала губы. Кирилл вжал голову в плечи. Импровизация горы ему совсем не понравилась. Вот если бы он посоветовался с Кириллом, вместе они придумали бы что-нибудь удобоваримое. Оставалось радоваться, что на Кирилле темные очки, и женщина вряд ли впоследствии сумеет его опознать. «Так и знала, что мой в драк увязался!» — выкрикнула она мгновенно багровее. «Я капли крови на полу увидела!» «Эй, Сережка! Пришли за тобой, сволочь ты проклятая! Да чтоб ты своей водкой когда-нибудь подавился!» «Пьет, как лошадь, и никак не сдохнет!» Кирилл поежился, слушая разухабистую ругань этой некрасивой, несчастной, немолодой и небогатой женщины. Она посторонилась, продолжая вопить. Егор с Кириллом проскользнули в квартиру. Проходя мимо женщины, Кирилл уловил отчетливый запах перегара. «Кажется, жена достойна мужа». «В доме есть еще кто-нибудь, кроме вашего мужа?» поинтересовался Гор, остановившись темной прихожей и засунув правую руку в карман куртки. Кирилл вспомнил недавний его трюк, когда Гор точно так же держал руку в кармане, а Кирилл со страхом воображал, что там оружие. Правда, сейчас там действительно могло быть оружие. «Да нет никого! Вени только! Наш домашний кот! Вы проходите! это сволочь вон там лежит, дрыхнет! Ночью шатался где-то, бухал, а сейчас приперся и лег!» Я-то только недавно проснулась, смотрю — лежит, а дверь нараспашку даже не потруднился запереть. Не обращая внимания на ее визгливый рассказ, горы Кирилл, не разуваясь, прошли в гостиную, нуждавшиеся в уборке и капитальном ремонте помещения, заполненное старой ободранной мебелью. На продавленном диване, закутавшись в плед с головой, лежал человек. Из-под пледа выглядывала нога в грязном носке. Распахнутая дверь вела из гостиной в спальню. «Вот, лежит», — сказала женщина, скрестив руки. Голос ее дрожал, еще немного она разрыдается. Похоже, она уже почти довела себя до истерики. «Придуривается, что спит!» Она стояла между Дмитрием и Кириллом. Гор сделал полшага вперед и поднял струны Эхибурхан к лицу. Даже с расстояния в полтора метра Кирилл уловил... как они гудят на грани с диапазоном слышимого звука. В тот миг из спальни бесшумно вышел пушистый трехцветный кот. Он подошел к лежащему на диване человеку, полностью игнорируя гостей. Понюхал ногу и вдруг громко зашипел, выгнув спину дугой. В следующую секунду животное скрылось в спальне. Прежде чем Кирилл успел прикинуть, повлиял ли на кота так запах носка или дело в чем-то ином, Гор быстро отступил от дивана. «Назад!» Человек вскочил с дивана так резко, что у Кирилла не было времени испугаться. Он так и не шевельнулся, когда Гор вынул руку из кармана и выхватил сзади из-за пояса пистолет с необыкновенно толстым дулом. Раздался хлопок. Что-то ядовито хлопнуло и затрещало. Женщина вскрикнула и умолкла, а ее муж с пледом на голове и плечах на мгновение замер. Чуть позже Кирилл догадался, что Гор выстрелил в человека из тазера, дистанционного электрошокера, но электрический разряд не остановил нападавшего надолго. Так, а не сбросив себе одеяло, он навалился на Гора. В этой молчаливой внезапной атаке с пледом на голове было что-то неестественное и жуткое. И тут, наконец, паралич отпустил Кирилла. Ни о чем не думаю, накинулся на человека сзади и взял его шею в удушающий захват, как это делают бойцы ММА по телеку. Шея человека под пледом была необыкновенно твердой и неподатливой. Кирилл усилил захват, но существо, именно существо, ибо обычный человек не был бы так вынослив, силой наклонилась вперед, потом с не меньшей силой разогнулась. Кирилл не удержался и рухнул на диван с пледом в руках. Очередной вскрик женщины резанул слух. Она замолкла почти сразу. Лежа на продавленном диване Кирилл увидел, как к нему оборачивается тот, кто прятался под пледом. Мертвенно-желтая кожа, белые с точками зрачков глаза, разинутый кривой рот – Всё это не было бы столь ужасно, если бы не абсолютно расслабленные черты лица. Это не натурально умиротворённое выражение бывает только у покойников. Однако существо жило. Зрачки вращались в орбитах. Руки и ноги двигались, пожалуй, даже с излишним проворством. Сбоку грохнулось тело. Женщина упала без сознания на немытый пол. Мертвец с дерганным движением, будто им управлял невидимый кукловод, шагнул к Кириллу и тот тоже разинул рот, только не издал ни звука. Стоящий сзади существа гор перехватил тазер другой рукой, вынул пистолет и выстрелил в спину живому покойнику. С тем же выражением лица, если не считать огромной бескровной дыры в груди, мертвец беззвучно повалился на жену. С колотящимся сердцем Кирилл Шустров вскочил и отпрыгнул в другой конец комнаты. «Вот ведь говно!» Гор повозился с тазером, втянул электроды, которые выстрелили наподобие пуль внутрь широкого ствола, таким образом приготовив его к новому использованию. Сунув тазер и пистолет за ремень сзади, под курткой, он выглянул в окно. Кирилл молча следил за ним, безуспешно пытаясь успокоить дыхание. Вроде никто не обратил внимания на крики и выстрел. Они часто ругаются, поэтому никому нет дело до воплей. Ругались? Ну да, ругались. Теперь вряд ли они поговорят. Вот что, Кирилл, у нас есть буквально секунды. Помоги мне. Он начал переворачивать покойника на спину, и Кирилл со страхом увидел... что мертвец до сих пор вращает глазами и слегка дергает свернутый набок челюстью. Тело, однако, сохраняло абсолютную неподвижность. В дыре, в груди, разовило развороченное мясо и белые кусочки кости. Ниже, на животе, на футболке, расплывалось почерневшее пятно. Гор провел над телом живого мертвеца струнами Ахибурхан, начиная с головы и заканчивая ногами. зазвеневшие было струны плавно затихли пуля раздробила ему позвоночник в грудном отделе так что некроэнерггия пульсирует у него только в голове и шее. он зацепил крючками струн в футболку и задрал ее на бледном животе открывалась ножая рана засохшей кровью вокруг и ниже засунув струны обратно в рукав причем там что то щелкнуло гордо достал из внутреннего кармана куртки тонкая и гибкое устройство из металла, похожего на бронзу. Больше всего устройство напоминало пружинистый сложенный ободок для волос, на каждом конце которого крепился маленький диск. Раздвинув ободок, Гор надел его на голову живого мертвеца и закрепил диски на висках. Женщина, лежавшая на спине, замычала. «Дима, она сейчас очухается!» «Предлагаешь ее застрелить?» Невозмутимо спросил Гор, сидя возле мертвеца на корточках. «Сдурел!» Женщина подняла голову, пытаясь сфокусировать взгляд. Ее глаза скользнули по Кириллу, который с ужасом ждал пронзительного вопля, по гору, не пошевелившего ни единым мускулом, и, наконец, по клацающей зубами искаженной физиономии мертвеца на расстоянии вытянутой руки. а а а Негромко и раздельно произнесла она. Глаза ее закатились, и она снова потеряла сознание, стукнувшись затылком по полу. «Ты что делаешь? Валим отсюда!» «Минутку. Подождем еще немного для верности». «Ладно, все. Хватит». Гор быстро выпрямился, спрятал ободок за пазухой, схватил плед, брошенный Кириллом на диване, и накрыл мертвеца. Нагнувшись, от отволок его за ноги к окну. «Убрать его не успеем. Вызывать похоронщиков артуру григорьевичу поздно. Хоть немного побережем нервы этой несчастной». Кирилл молча согласился, что это действительно правильный жест. Пусть лучше она очнется подальше от кошмарного существа, хотя вряд ли когда-нибудь ее нервы восстановятся. «Ты ничего не трогал?» «Нет?» «Вот и хорошо. Пошли». Пока они выходили из квартиры, пересекали пустынные дворы, садились в джип Гора, Кирилла не покидало чувство, что за ними следят и вот-вот схватят. Гор сказал «хорошо», но ничего хорошего Кирилл в происходящем не видел. Они оставили свидетельницу с нежитью. Они засветились перед ней. Они не добили мертвеца. Что же здесь хорошего? Немного полегчало, когда Курганова осталась далеко за спиной, и они въехали в сравнительно цивилизованные районы города кирилл перевел дух и обрушился на гор ты мог предупредить что собираешься ломиться к ним и почему не уничтожил эту тварь за врага это не тварь за врага спокойно ответил гор следя за дорогой это сережка ее воскрешененный муж а на предупреждения не было времени он вот вот набросился бы на нее Это по струнам было ясно. Подожди, ее мужик кто-то звалил? Ножом в живот, да? Потом воскресил, он поперся домой и прилег на диванчике. Кирилл перевел дух, стремительно соображая. Что ж сразу не сожрал ее? Хотел послушать на прощание, как она орёт Могу только предположить. Когда его воскресили, он на автомате сделал то, что делал раньше много раз. Пошел домой и лег. Некроэнергия в это время набирает обороты и запускает процесс некробиоза. Чего? Это не марионетка, а просто свежий труп, который попал под сильный импульс энергии из измерений смерти. Эта энергия, кстати, иногда обретает подобие разума. Медиумы называют такие сущности духами. Импульс запускает ряд посмертных биоэнергетических процессов в организме. Они способны довольно сильно изменить тело внешне. До того, как некробиоз достигнет пика, нежить еще некоторое время действует по прижизненным программам. Отсюда все эти истории о вернувшихся после гибели людях, которые заглядывали в окна ночью, пугали собак и даже ужинали вместе с домашними. К слову, домашние животные сразу чуют, что дело неладное, как кот Веня. Но потом зомби неизбежно нападают на все живое. Поэтому я не медлил. Кирилл едва сдержал судорожную дрожь, вообразив описанную Гором картину. А почему ты не вынес ему мозг в буквальном смысле? Почему стрелял в спину, а не в голову? А вдруг он очнется и сожрет ее? Раздробленный позвоночник он залечит не сразу. К тому же для этого ему нужна свежая плоть. Она придет в себя раньше и вызовет полицию. Или кто-нибудь другой вызовет, когда она начнет голосить. Полиция увидит живого мертвеца и, как бы это сказать, охренеет? Вот именно, охренеет. Они поймут, что это необычное убийство и, надеюсь, усилит охрану в Курганово. Воскрешенный монстр где-то там, и жителям не повреди дополнительная защита. А ты не думаешь, что менты проболтаются журналистам Да и эта женщина проболтается. И все те, кто увидел зомби. И начнется паника. Да что там паника? Это будет сенсация всех времен и народов. Десятки или тысячи молодцев захотят охотиться на зомби, как, блин, в кино. И нам не нужно будет что-то предпринимать, чтобы поймать кукловода и владыку. Люди сами все сделают. В мире полно фриков, кому силы дури девать некуда. Гор покачал головой, останавливаясь на перекрестке на красном свете светофора. По пешеходной дорожке прошла группа бритоголовых молодых людей с татуированными лицами, тоннелями в ушах, в черных очках. Они словно бы проиллюстрировали слова Кирилла о том, что фриков действительно полно, хотя даже Кирилл не верил, что такие инвалиды будут бороться с некромантами. «Никто не проболтается. Обычно люди часто натыкаются на следы деятельности некромантов». Но до сих пор нет ни паники, ни крестовых походов на некромантов, верно? До сих пор есть только слухи, фильмы ужасов и разные истории, которые рассказывают шепотом. Такая информация сразу блокируется на государственном уровне. Артур Григорьевич тебе не говорил, что некроманты и их пособники есть в правительствах многих стран, включая нашу? — Нет, — растерянно произнес Кирилл. Он стрепенулся. подожди если некроманты есть в правительствах разных стран то у нас и шансы нет победить нам даже стараться что то сделать нет смысла почему ночь ну, правительство а мы мы простые самоучки какие то в правительстве есть не только некроманты но и те кто борется с ними борьба идет на всех уровнях всех фронтах поверь и мы вовсе не самоучки все приехали От переизбытка новой информации мозг Кирилла завис и не сразу заработал в прежнем режиме. Гор припарковался перед пятиэтажкой в глубине обширного двора. Весь первый этаж здания занимали магазинчики, швейное ателье, фитнес-зал с необычным названием «Янтра» и компьютерный сервис-центр с не менее необычным названием ригпа Что это за место? «Здесь работает один из тех, кто нам помогает по части разных полезных девайсов». «Как ты сказал, фрик, которому сил девать некуда». Кирилл вылез из машины и последовал за гором ко входу в компьютерный сервис-центр. Массивная железная дверь была открыта, за ней имелась еще одна дверь, пластиковая. Когда горы Кирилл прошли через нее, зазвенел колокольчик наверху. Они очутились в длинном и узком помещении, стены которого снизу доверху закрывали стеллажи с полуразобранными системными блоками, видеокартами, жесткими SSD-дисками, какими-то пыльными коробками, мониторами и прочей компьютерной дребеденью. Помещение на две половины разделяла стойка, за которой торчала чья-то вихристая голова. Гор опёрся о стойку. Кирилл разглядел пацана лет пятнадцати, который рубился в игру на компе. При виде посетителя он снял наушники. «Привет, где гостев?» «Таран медитирует», — отозвался мальчишка без намека на насмешку. «Срочно!» «Как всегда». «Тогда позову». Мальчишка закряхтел, вставая. Он вышел из-за стойки и нырнул в неприметную дверцу среди стеллажей. Гор, не дожидаясь приглашения, вошел вслед за ним во внутреннюю комнату. Кирилл застыл на пороге с изумлением, озираясь. Полумрак в этой внутренней комнате рассеивался теплым желтоватым светом множество масляных светильников на алтаре у стены. В этом свете бронзовыми боками поблескивали статуэтки каких-то экзотических божеств. Кирилл узнал, кажется, статуэтку, расположенную на алтаре наиболее высоко, Будда Шакьямуни, индийский принц, достигший абсолютного просветления и основавший буддизм, с бесконечно спокойным выражением лица и легкой улыбкой. Перед алтарем с поджатыми ногами сидел крупный мускулистый мужчина с чисто выбритой головой и короткой бородкой. Комнату переполняли ящики, коробки, сваленные кучей книги и заполненные мелкими деталями кейса системников. В противоположном от алтаря углу стояли сваренная из арматур клетка, в которую влез бы человек, компьютер и грубо сколоченный стол с тисками, плоскогубцами и прочими инструментами. «Таран!» — негромко произнес мальчишка. «Тебе гости! Гор!» Лысый качок на специальном коврике с шумом выдохнул, открыл глаза и повернул голову к посетителям. кирилл живо представилась как он встает и ломает обоих об колено за то что они отвлекли его от медитации человек которого гор называл гостевым а мальчишка тараном производил впечатление сурового вышибалы таран с неожиданный для его комплекции легкостью поднялся на ноги и расплылся в широчайшей улыбке димка какими судьбами они обнялись Таран посмотрел на Кирилла и пожал руку неожиданно деликатно. Гор извлек из внутреннего кармана сложенный ободок и протянул Гостеву. «Нужно считать информацию». Гостев жадно схватил ободок. «Давно записал?» Непонятно спросил он. «Полчаса назад». «Кто умер? Свежий труп?» «Настолько свежий, что пытался нас убить». «Да ну, зомби? Где?» «В городе?» — сзади присвистнул мальчишка, который, как оказалось, все это время грел уши. «А ты хочешь нам помочь?» «Нет!» — поколебавшись, ответил Гостев. «С девайсами помогу, как всегда. Инфу в сети найду. Если надо, хакну, что потребуется. Но в поле не выйду. Это связано с насилием, а я дал обет Бодхисатве». Не могу вредить живым существам, а мертвым. Гостев почесал бритую голову. подозревая что оживленные трупы тоже в какой-то степени испытывают страдания и жаждут счастья. Правда, в извращенной форме. Для них счастье — это кого-нибудь сожрать, но, тем не менее... Ладно, давайте разберемся с Дедридером. Он уселся за комп. Вытянул из-под стола пыльный и явно самодельный прибор в виде пластмассовой коробки, куда вставил сложенный ободок. Прибор соединился с системным блоком толстым пучком проводов. На мониторе засветилось зловещее черное окно программы Dead Reader. Кирилл видел ее впервые. Безусловно, Гостев сам написал эту программу. Писк из динамиков известил, что контакт установлен и окно изменилось. В нижней части проявилась звуковая дорожка, похожая на штрихи и электрокардиограммы. В верхней возник экран. Кирилл внимательно следил за происходящим, плохо понимая, что к чему. «Ну, сейчас узнаем, что видел ваш мертвец перед смертью», — сказал Гостев. Кирилл шумно выдохнул. «Так вот оно что. Неужели это возможно?» «Теперь понятно, от отчего все, кроме Гора, разумеется, так возбуждены». Мальчишка навалился на Кирилла, сопел и таращил глаза. Некоторое время экран показывал неясные темные фигуры и пятна под аккомпанемент шума, писков, тресков и звуков, будто песок просыпался прямо на мембрану микрофона. Спустя минуту или около того сквозь шумы прорезался голос, хриплый, невнятный, неприятный. «А чё ты, Серёга, словами не мог сказать? Хуле стоял и смотрел, как питер гнойный? Думаешь, я человеческого языка не понимаю?» Ему отвечал другой голос, более низкий и менее хриплый. «Слышь, ты, д**я, не умничай. Нашёлся тут профессор, б**ть. Если ты с первого раза не понял, скуря ли словами говорить?» «То есть я типа тубой, по-твоему?» Пятна и многочисленные шумы на экране более-менее формились. Кирилл прищурец разглядел отвратительное черно-белое изображение человеческой головы и плеч. Изображение плыло и дрожало. «Картинку получше сделать нельзя?» – спросил Гор. «Эволюционно слух древнее зрения, поэтому звук будет всегда лучше картинки». и «Еще древнее обоняние, но у меня нет подходящего интерфейса для генерации запахов». «И хорошо, что нету», — вернул мальчишка. «И так своими ароматическими палочками все бы вонял». «Цыц, Антоха! Скажи спасибо, что я тебе карму чищу. Вот переродишься в следующей жизни жуком навозным, узнаешь тогда». Словно бы подслушав разговор... Изображение на экране обрело четкость, хоть и по-прежнему оставалось неважным. Голова и плечи принадлежали обросшему, потлатому мужику лет сорока. Вдруг, без предупреждения, он ударил того, чьими глазами смотрели затаившие дыхание зрители. Картинка дрогнула и помутнела, в ней появились кроваво-красные оттенки. «Ах ты ж сука!» Мужчины принялись драться – Причем впечатление было такое, будто демонстрируется видео, записанное экшн-камерой, закрепленной на уровне переносица одного из дручунов. Несмотря на отвратительное качество записи и сумерки, Кирилл рассмотрел накрытую поляну, бутылку и одноразовые стаканчики на пеньке. Зрелище до того захватило Кирилла, что он забыл об удивительном происхождении этой записи. Внезапно человек с экшн-камерой охнул и согнулся, уставившись в землю. Похоже, именно в этот момент его пырнули ножом. Но закричал как раз-таки не Серега, а его собутыльник. Серега поднял глаза. Позади собутыльника выросла темная фигура. Лица не разобрать. Собутыльник повалился на землю, а фигура наклонилась над ним. К горлу Кирилла подкатила дурнота. Длинными когтистыми пальцами существо, явившееся из темноты, принялось медленно сдирать кожу с лица собутыльника Серёги, и тот не мог двинуться. Видимо, Серега потерял сознание, то ли от потери крови, то ли от ужаса. Картинка потемнела, и звуки поутихли, хотя и не совсем заглохли. Все еще сыпался песок на микрофон. Издали доносился вой ветра, Вдалеке слышались невнятные голоса. Кирилл подумал, что болтовня мозга не затихает даже при глубоком обмороке. Просто человек этого не помнит. Интересно, а после смерти люди тоже слышат голоса? И о чем говорят эти голоса? Никто не промолвил ни слова. Только мальчишка Антоха громко сопел позади Кирилла. Подождав еще несколько мгновений, Кирилл перевел дух и собрался что-то сказать, как вдруг экран снова ожил. Изображение оставалось нечетким и не сфокусированным, черно-белым с красноватыми оттенками, но было ясно видно, что Серега идет куда-то в темноте, идет ровной походкой. Сбоку беззвучно плывет знакомая фигура в одежде безымянного собутыльника, но это был не он. Один раз это существо обернулось, и Кирилл увидел чудовищно искаженное лицо человека, который пырнул Серегу. Лицо с провалами глаз, разорванной щекой и перекошенным ртом. Не надо иметь семи семипяди во лбу, чтобы понять. Никакой это не собутыльник. Тело собутыльника лежит где-то в лесу, лишенное одежды и лица.